С минуту они смотрели друг на друга в упор. Казалось, взоры их мечут пламя сквозь забралы шлемов. Потом, поворотив коней, они поехали каждый в свою сторону и у ворот получили новые копья из рук своих оруженосцев. Громкие восклицания, возгласы одобрения многочисленных зрителей, которые при этом махали платками и шарфами, доказывали, с каким интересом все следили за этим поединком —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 Ральф Девипонт дополнил список побед незнакомца с такой силой грохнувшись озим, что кровь хлынула у него носом и горлом, и его замертво унесли с ристалища. Тысячи радостных голосов приветствовали единодушное решение принца и маршалов, присудивших приз этого дня рыцарю, лишенному наследства.